Третье. Можете назвать это причудой, если угодно. Но ну, я уверен, вы понимаете, как сильна может быть причуда. Иначе я, возможно, не выдержу. Нюхач принял чрезвычайно серьезный вид. Ты хочешь сказать, что отказываешься от должности Гила? Если чтобы ее занять, тебе придется переехать в кабинет Гила? Не отказывайся. Нет, нет, шеф, я ничего такого не имел в виду. Это замечательная возможность навести порядок в отделе культуры, придать ему связность. Гил, бедняга, мало что понимал в связности. Я бы на твоем месте не заходил так далеко. Отдел и сейчас в прекрасном состоянии. Ох, конечно, конечно, у Гила был подход, я этого не отрицаю, но кое-что можно улучшить. Значит, вы видите... Я вижу, Ал, что ты хочешь занять место Гила, но с условием, что тебе не придется занимать его кабинет. Он забит его вещами. Гил тащил в гнездо, что попало. Ну, сказать заведующему хозяйством, и он все вывезет за полдня. Ну, да, конечно, но атмосфера останется. Не понимаю, какая еще атмосфера? Ну, вы знаете, его присутствие, его флюиды, которые впитались в стены, в занавески. Сказать заведующему хозяйством и стены покрасят а занавески отнесут в химчистку похоже я недостаточно ясно выражаюсь нет ал если честно то нет скажи мне какого черта ты на самом деле хочешь я не хочу сидеть там где обитает дух мертвеца это что то новенькое тебя послушать у нас тут какой то замок дракулы господи ал нашему зданию от силы семь лет Все личные кабинеты руководящих сотрудников одинаковые. Ну, я вижу, что тебя что-то беспокоит и готов пойти навстречу в разумных пределах. Если ты не хочешь переезжать в кабинет Гила, то куда ты хочешь переехать? Ну, я думал про кабинет Макуэри. Если тебя волнует атмосфера, то кабинет Макуэри практически и есть замок Дракулы. Я в жизни не видел столько причудливого хлама. Чего стоит один череп на книжном шкафу? Ну, Маккуэри отличный работник. Его серия статей о женском священстве получила премию за журналистику. Зачем загонять его с места? Ну, Вообще-то, если я собираюсь возглавить отдел культуры, я бы хотел поговорить с вами насчет Маккуэри. Ему не место в этом отделе. Я был бы рад, если бы его перевели куда-нибудь и для начала ты собираешься выгнать его из кабинета. Не круто ли забираешь? Ну, он в самом конце коридора, там тихо. Ну, То, что нужно, чтобы сосредоточиться на работе. Ну, черт меня возьми, если я вдруг пойду и заявлю Макуэри, что тебе втемяшилось занять его кабинет, и чтобы он оттуда убирался, я не могу так обращаться с сотрудниками, гильдия меня убьет». У него будет совершенно законный повод для жалобы, а нам не нужны жалобы от старших сотрудников. Но я тебе вот что скажу. Пойди к Маккуэри и скажи им очень вежливо. «Пожалуйста». И все такое, что собираешься стать преемником Гила и главой отдела культуры, и будешь весьма благодарен, если он найдет возможность уступить тебе свой кабинет, к которому ты питаешь особое пристрастия Если он согласится, хорошо». «Если нет, извини, но никакой железной руки, Ал. Если Хью скажет «нет», значит «нет». И не ссылайся на меня, я не желаю в этом участвовать». Так вот, значит, как. Меня совершенно не обидело, что главный редактор назначает моего преемника так скоро после моей смерти. Ежедневная газета выходит именно так, ежедневно, и тут не до сантиментов». То, что он назначил именно Рэндала Алларда Гоинга, меня тоже не очень удивило. Ну, тот был наиболее очевидным кандидатом среди сотрудников. Его врожденная одиозность не мешала ему быть неплохим журналистом. Наверное, у меня было право питать к нему личную неприязнь, учитывая, что он соблазнил мою жену и из-за этого убил меня, за такое сложно любить. А теперь он хочет избавиться от Макуэри и занять его кабинет. Разговор Гоинга с Макуэрри вскоре утратил всякое подобие вежливости, даже притворной. То есть, если в двух словах, мистер Гоинг, вы хотите занять мой кабинет, потому что у вас возникла такая прихоть, и никаких других причин нет. Я объяснил причину. Если я возглавлю отдел культуры, я не смогу выполнять эту работу на своем теперешнем месте, в комнате, где сидят еще четверо критиков. Но вы можете ее выполнять в бывшем кабинете Гила. Я же сказал, мне не нравится бывший кабинет Гила. Это кабинет руководителя. В нем есть место для секретарши. Если вы переедете сюда, куда она денется? Она не только... Была не только секретаршей Гила, она секретарша отдела. Она может сидеть там же, где и сейчас. Понятно. Ну что ж... «Мистер Гоинг, не буду ходить вокруг да около. Я не хочу переезжать». «Хью, нам предстоит работать вместе. Я должен занять место у руля, и мне хочется, чтобы это место было здесь, в вашем кабинете. Неужели мы не можем решить этот вопрос мирно?» «Вы имеете в виду решить его по-вашему? А какова альтернатива? Мне придется писать заявление по собственному желанию?» Хью, Хью, не забывайте старинную мудрость. Никогда не угрожаю уволиться, если не готов выполнить свою угрозу. А почему вы думаете, что я не готов? Ну, мне не хочется, чтобы вы совершили опрометчивый поступок. Не волнуйтесь, я и не собираюсь. А с главредом вы это обсуждали? Но ну, это не имеет отношения к делу. Имеет. Спорю, на что хотите, обсуждали. И он сказал, что не желает иметь к этому никакого отношения и чтобы вы сами попробовали меня уговорить». «Ну так вы получили ответ, мистер Гоинг». «Хью, неужели мы не можем быть друзьями?» «С какой стати?» «Мне платят за то, что я коллега, а не за то, что я друг». «Я был другом Гила, но это тут ни при чем. Если вы заняли место покойника, это не значит, что вы должны унаследовать и его друзей». «Ох, Хью, не надо было этого говорить». «Ну, когда кровь горца вскипает у тебя в жилах, ты бываешь жесток, и ты не понимаешь, насколько опасно место покойника. Ты приобрел врага в лице нюхача. Я могу тебя понять, но все равно ты зря это сделал».